— Разумеется, нет, — ответил бы сразу и с негодованием, но это не меняло одного простого факта. По мере того, как погода становилась теплее, его поездки по Канзас-стрит все больше напоминали безрассудную психическую атаку. Эту часть Канзас-стрит прозвали «подъем в милю». Билл мчался вниз на полной скорости, согнувшись над рулем, чтобы уменьшить лобовое сопротивление, держась одной рукой за резиновую грушу клаксона, дабы при необходимости предупредить неподозревающих об опасности прохожих. Его рыжеватые волосы отбросило назад, и они пошли волнами. Шелест игральных карт перешел в устойчивый рев. Натужная ухмылка уступила место широченной улыбки футбольного болельщика, довольного результатом игры. Жилые дома по правую руку уступили место промышленным зданиям, по большей части складам и мясоперерабатывающим заводам, которые при такой дикой скорости начали размываться, что пугало, но при этом радовало. Слева краем глаза он улавливал сверкавший под лучами солнца канал. ха сильвер вперед торжествующе прокричал билл сильвер перелетел через первый бордюр и в этом месте как и всегда ноги билла потеряли контакт с педалями он держался только за руль пребывая на коленях того бога которому поручено оберегать маленьких мальчиков он свернул на улицу миль на пятнадцать превышая разрешенную скорость двадцать пять миль в час в такие моменты ему удавалось отбросить все, заикание пустые, полные боли глаза отца, бесцельно бродящего по мастерской в гараже, ужасающий вид пыли на чехле закрытого пианино на втором этаже, запыленного, потому что мама больше не играла на пианино. Последний раз это случилось в день похорон Джорджа. Три методистских псалма. Джордж, выходящий из дома в дождь, в желтом дождевике с бумажным корабликом, покрытым пленкой парафина, в руках. Мистер Гарденер, идущий по улице двадцать минут спустя, с его телом, завернутым в окровавленное лоскутное одеяло. Пронзительный крик боли матери. Все это он отринул, превратился в одинокого рейнджера, стал Джоном Уэйном, стал Бо Дидли. Бо Дидли, 1928-2008 Настоящее имя Эллас Ота Бэйнс. Американский певец, гитарист, автор песен. Один из родоначальников рок-н-ролла. Знаменит необычайно энергичной, яростной манерой игры. Стал всеми, кем хотел быть. Он больше не плакал, не боялся, не стремился укрыться за юбкой мамочки. Сильвер летел, и Билденбро летел вместе с ним. Они вместе мчались вниз, По подъему в милю шелест карт давно уже превратился в рев, ноги Билла вновь нашли педали, и он начал крутить их, чтобы разогнаться еще сильнее, чтобы достичь некой гипотетической скорости, не звука, а памяти, которая позволит пробить барьер боли. Он мчался, склонившись над рулем. Он мчался, чтобы обогнать дьявола. Перекресток На котором сходились Канзас-Стрит, центральные и главные улицы, быстро приближался. Чистый хаос для одностороннего движения со знаками, противоречащими друг другу, и сигналами светофора, регулирующими движение, которым полагалось работать синхронно, чего в действительности не было и в помине. В результате годом раньше в одной из передовиц Daily News написали, что такую схему движения могли придумать только в аду. Как всегда, Бил стрельнул взглядом направо-налево, оценивая транспортный поток, выискивая зазоры, в которые мог бы нырнуть. Если бы он ошибся в расчетах, если бы, можно сказать, запнулся, как на слове, дело закончилось бы серьезными травмами, а то и смертью. Он стрелой воткнулся, медленно движущиеся, забившие перекресток автомобиля, проскочил на красный свет и взял влево, чтобы избежать столкновения с громыхающим «Бьюиком». Стрельнул взглядом назад, обернувшись через плечо, чтобы убедиться, что средняя полоса движения пуста. Вновь посмотрел вперед и увидел, что через пять секунд врежется в задний борт пикапа, который остановился аккурат. Посреди перекрестка пока водитель, похожий на дядюшку Айка. Дядюшка Айк, прозвище Дуайта Эйзенхауэра, 1890-1969, 34-го президента США, 1952-1960. Переводил взгляд с одного указателя на другой, чтобы не ошибиться с поворотом и не уехать в Майами. Правую от полосу занимал автобус, который курсировал между Дерри и Бангором. Мальчика это не смутило, и он взял курс на зазор между пикапом и автобусом, по-прежнему продвигаясь со скоростью 40 миль в час. Последний момент резко дернул головой в сторону, как солдат, слишком уж рьяно выполняющий приказ равнения направо, чтобы зеркало с пассажирской стороны кабины пикапа не проредило ему зубы. Горячие выхлопные газы дизельного двигателя автобуса стянули горло, как крепкое спиртное. Он услышал, как резиновая ручка руля черканула по алюминиевому борту автобуса. На мгновение в поле его зрения попало белое, как мел, лицо водителя в фуражке «Гудзон Бас Компани». Водитель грозил Биллу кулаком и что-то кричал. Билл сомневался, что его поздравляли с днем рождения. Трио старушек пересекало главную улицу. Они уже сошли с той стороны, где располагался Нью-Ингланд-Бэнк, и продвигались к противоположной, где был корабль обуви. Челюсти у них отвисли, когда мальчишка на велосипеде проскочил в каком-то полуфуте, будто мираж. Тут самая опасная и самая лучшая часть пути для него и закончилась. Он опять сталкивался с реальной возможностью смерти. Но и на этот раз ему удавалось разминуться. Автобус его не раздавил. Он не погиб сам и не убил ни одну из старушек, которые несли пакеты с логотипом магазина «Фрисис» и чеками, полученными от службы социального страхования. Он не врезался в задний борт старого доджа-пикапа дядюшки Айка. Теперь он поднимался на холм, поэтому скорость падала. И что-то, ох, назовем это вожделением, почему нет, Уходила вместе со скоростью. Все мысли и воспоминания настигали его. «Ой, Билл, мы на какое-то время почти потеряли тебя, но ничего, мы уже здесь». Чтобы соединиться с ним, подняться по рубашке, прыгнуть в ухо и ворваться в мозг, как детишки, спускающиеся по желобу горки. Бил чувствовал, как они устраиваются на привычных местах, как их разгоряченные тела толкают друг друга. Ох, фуф, наконец-то мы вновь в голове Билла. Давайте подумаем о Джорджа. Отлично. Кто хочет начать? — Ты слишком много думаешь, Бил. Нет, это как раз не проблема. Проблема в его слишком богатом воображении. Билл свернул в переулок Ричарда и через несколько мгновений выехал на Центральную улицу, педали он крутил медленно, чувствуя пот на шее и в волосах, слез с велосипеда у аптечного магазина на Центральной, вошел в зал. До смерти Джорджа Бил объяснил бы мистеру Кину, что ему нужно, заговорив с ним. Аптекарь не был человеком добрым, во всяком случае Бил он таковым не казался. Но терпения ему хватало, он не стал бы ни передразнивать, ни высмеивать мальчика. Но теперь заикание Билла заметно усилилось, и он действительно боялся, что с Эдди может случиться непоправимое, если он быстро не вернется к речке. Поэтому, едва услышав от мистера Кина «Привет, Билденбро, чем я могу тебе помочь?» Билл взял листок с рекламой витаминов и на чистой обратной стороне написал «Мы с Эдди Касберком играли в пустоши, у него начался сильный приступ астмы, он едва может дышать, можете вы наполнить его, ингалятор». Он протянул записку через застекленный прилавок мистеру Кину, тот прочел ее, посмотрел во встревоженные синие глаза Билла и кивнул. «Разумеется, подожди здесь». И не трогай. Того, что тебе трогать, не следует. Билл нетерпеливо переминался с ноги на ногу, пока мистер Кин что-то делал позади прилавка в глубине аптеки. И хотя вернулся он менее чем через пять минут, Биллу показалось, что прошла вечность. Прежде чем аптекарь принес пластиковую бутылку ингалятора Эдди, протянул Биллу. Улыбнулся. Это должно помочь. — Спасибо, — ответил Билл. «У меня нет... диде... <свят> <свят> все в порядке, сынок. У миссис Казброк открытый счет, я просто внесу в него эту сумму. Уверен, она только поблагодарить тебя за твою доброту и отзывчивость». Бил испытывая безмерное облегчение, поблагодарил мистера Кина и быстро ушел. Аптекарь выглянул в окно, наблюдая за Биллом. увидел, как мальчик бросил ингалятор в багажную корзинку и неуклюже оседлал велосипед. «Неужели он сможет уехать на таком большом велосипеде?» – подумал мистер Кин. «Сомневаюсь я. Сильно сомневаюсь». Но юный Денбро как-то тронул велосипед с места, не свалившись с него, а потом медленно заработал педалями. Махина, которая выглядела для мистера Кина, Пародией на велосипед раскачивалась из стороны в сторону, ингалятор катался по багажной корзинке. Мистер Кин усмехнулся. Если бы Бил увидел эту усмешку, она, безусловно, подтвердила бы его предположение, что аптекарю не занять высокого места среди добряков этого мира. Мрачная получилась усмешка, усмешка человека, который Много размышлял о человеческой природе, но не находил ни ничего утешительного. Да, он собирался внести стоимость противоастматического лекарства Эдди в счет Сони Касбрак, и, как обычно, она будет удивлена, отнесется с подозрением, а не с благодарностью дешевизной этого препарата. «Другие-то лекарства такие дорогие», — говорила она. «Миссис Касбрак?» И мистер Кин хорошо это знал, относилась к людям, которые не верили, будто что-то дешевое может принести пользу. Он мог бы ободрать ее, как липку, за аэрозоль гидрокса, которым лечился ее сын, и несколько раз его так и подмывало это сделать. Но с какой стати он должен пользоваться дуростью этой женщины? Он и так не умирает с голоду. Дешевое лекарство? Да, не то слово. Аэрозоль гидрокса, применять, как указано в инструкции, которую мистер Кин аккуратно наклеивал на каждую бутылочку, стоил на удивление дешево. Но даже миссис Казброк не могла не признать, что препарат, несмотря на дешевизну, прекрасно держал в узде астму ее сына. А стоил он так дешево, потому что состоял исключительно из устойчивого соединения кислорода с водородом. в которое подмешивалась капелька камфорного масла, чтобы придать аэрозолю слабый медицинский вкус. Иными словами, лекарством от астмы эти служила водопроводная вода.